глава двадцать без вести пропавшие уеддак лагерь пропавших людей домишка самюэля грейга рияна дорин треск костра неведомый тихий хруст стук дождливых капель по крыше и негромкое бульканье ароматного варева в котелке позвякивающего крышкой все это разбудило меня не знаю даже сколько времени спустя я открыла глаза и обнаружила себя лежащей в кровати, но какой-то странной, сделанной будто бы из неотёсанных досок и плетёной сетки, растянутой между ними. Застелено же это великолепие было шкурками. Видимо, для мягкости или тепла. «Для удобства здесь маловато», — оправдался Самюэль. Он, похоже, заметил моё недоумение. «Не то, что у тебя в цамте, но, знаешь, к этому быстро привыкаешь». Я сфокусировалась на источнике звука и увидела Грейга в углу помещения. Он сидел на табурете и лущил фасоль рядом с мешком и самодельным ситом, водружённым на деревянное ведро. «Мы все здесь заложники», — пробормотал он, отводя взгляд. «А я, наконец, осознала, что со мной произошло, и не смогла сказать ничего, кроме Ионас. Что с ним? Паучата затихли. Видимо, наелись?» «Непонятно на что», — ответил Грейг. «Или он мне на что-то намекнул?» «Кем на... наелись?» Голос мой дрогнул. «Ионасом? Его сестрой и папой?» «Нет», — прогнала гадкие мысли и упрямо скрестила руки на груди. «Нет, нет и нет». Запретила себе верить в это. «Никак, абсолютно». Помотала головой, однако это не очень-то помогло. «Ах, точно, ведьмы обещали помочь, ведь помогли, да?» Самуэль тем временем заделался философом, проговорив чуть слышно. «Я же говорю». К этому быстро привыкаешь. «К чему конкретно?» – раздраженно вырвалась у меня. «Я тут убедить себя пытаюсь, а он лишь масло в огонь подливает. Люди исчезают без следа. В нашем лагере такое не редкость». «А ты не думал, что они просто-напросто устают нести ваше, как ты там назвал, бремя, обязанности? Избегают во освояси, а? Не знаю, какая собака меня укусила». Но у нее явно пенился рот, ведь я по-настоящему впервые в жизни так сильно взбесилась. Даже хотела было наброситься на него с упреками, а может, из пощечины за то, что он бросил Ионаса там, в паутинном городке, да еще и меня увез». Но вместо этого вдохнула, выдохнула и уже чуть спокойнее уточнила. «Где мы? Где ты на просторах у Гедага, королевства инквизиторов? Большего, увы, не знаю», ответил Самюэль отстраненно. Да и в целом его внешний вид оставлял желать лучшего. Мешки под глазами и неухоженная борода ничуть его не красили. Лицо даже слегка вытянулось и осунулось, хотя он и возмужал. Я решила не ловить его на лжи. Может быть, это он сам себя так обманывает? Вот что заставляет его оставаться здесь столько времени? Ума не приложу. Ещё раз посмотрела на Самюэля, наши взгляды встретились, и я заметила в глубине его тёмно-синих глаз какое-то странное, неприятное выражение. Мне вдруг стало душно. Моргнула, отвернулась, пряча румянец на щеках, и негромко проронила. Я выйду наружу, осмотрюсь. Только из лагеря не ногой. В окрестностях ещё хватает хищников, не всех съели. «Хищников?» — уточнила я. «Да, саблезубых лис, например. Пробовала?» Грейк вскинул белые фасолинки в сито и поднялся с табурета. На вид он как будто сильно оживился и направился в сторону камина с котелком. «Я тут как раз рагу готовлю. Хочешь попробовать?» Я подавила рвотные позывы, сглотнула слюну. Желудок заныл от голода, но я все-таки отказалась. э, -э нет, спасибо». И еще повторилось. «Я все-таки выйду, осмотрюсь». Дожидаться разрешения не стало. Дёрнула ручку на себя, а за первой дверью домика размером в одну большую комнату оказались маленькие сени, заваленные всяким хламом, инструментами, кованым оружием и обувью. Отыскала свои туфли, испачкавшиеся в грязи, вытряхнула земляные конки и даже ниточки серой пыльной паутины. И обулась. Приоткрыла дверь вдохнула сырой, свежий аромат мокрого леса. «Люблю дождь. После него воздух всегда такой чистый». Дышать легко и приятно. Этот уже чуть накрапывал, грибной. Похоже, дело шло к завершению. Окинула взглядом окрестности и обнаружила лишь чистокол голых бурых стволов, распускающихся ветками и иголками на самых верхушках. Зато зеленый ковер коротенькой травы устилал всю землю в округе. Красота полегчала. До слуха донеслось негромкое ржание. Пара капель стекла по фронтону и попала мне прямо за шиворот. Ай! Негромко скрикнула, прежде чем услышать сбоку от себя глухое. «Кто здесь?» Повернулась на звук и заметила пристроенную сбоку от дома конюшню, маленькую, всего на два стойла. Немного пробежалась по грязи, намешанной всадниками, перепрыгнула последнее препятствие и встала на травку, прежде чем ступила на деревянный помост. Правда, узенькая дорожка из досок была выставлена только вдоль стены дома, а там, где располагались стойла, лежала все та же вязкая липкая грязь замешанное множеством ног и копыт. У левого бока одной из лошадей, вооруженной щеткой, сейчас стоял какой-то мужчина в кожаной жилетке, грубого покроя, шерстяной рубашке и штанах, заправленных в высокие сапоги. И, судя по седым волосам, реденькой шапкой, покрывающим голову, их обладатель был уже довольно преклонного возраста. «Здравствуйте!» – поздоровалась я. «Зачем? Непонятно. Хотела же просто осмотреться, чтобы попытаться отвлечься от гадких мыслей о паучатах и их аппетите, и вовсе не планировала с кем-то говорить. Только бы ведьмы успели передать просьбу моей бабушке, уж она точно не даст моему жениху прогуляться на тот свет». «Вы, я так понимаю, Рияна?» «Мой новый незнакомый, который так и не представился, проявил чудеса эрудиции. «Самюэль много о вас рассказывал». «А, ну, конечно. грейк наверняка часто ностальгировал пацанту, судя по делу меланхолии, звучащей в его голосе при недавнем разговоре. «Что еще он вам рассказывал обо мне?» Не удержалась от вопроса. «Не сказать, что мне было это интересно. Скорее, я была на него зла, поэтому искала повод сильнее обидеться». «Что вы очень умные и жизнерадостные», — честно признался старик. «А вы, я так понимаю, наставник» подтвердила часть его слов про ум, потому как сразу поняла, с кем имею дело, не прикладывая особых усилий. Не возгордиться бы. Старик хмыкнул, прежде чем продолжить разговор. «Думаю, представляться вам излишне, ведь вы все равно не планируете задерживаться у нас надолго. А вот сейчас я действительно удивилась и потому изумленно проронила. Это так очевидно? Скорее слышно через стены». И снова старик хмыкнул. Когда теряешь зрение, другие чувства обостряются. Начинаешь лучше слышать, улавливать запахи, которых раньше не замечал. Говоря все это, он продолжал чистить щеткой пегую лошадку с красивой мордой, украшенной большим белым пятном, длиной от макушки почти до самого носа. Наставник Грейга плавно чесал ее шерстку сверху вниз мягкими зубцами расчески. Настала неловкая пауза потому как я засмотрелась на его руку и ее ритмичные движения, а когда опомнилась, решила развить тему. «Тогда я еще более хочу услышать, что вы думаете про этот злосчастный призывающий артефакт инквизиторов и про долг оставаться здесь все это время?» «Ах, долг, да!» Видно было, что мои слова немного расстроили наставника Грейга. «Долг — это понятие не для всех, а для тех, кто верит в его существование». Если он хотел меня этим уколоть, то у него получилось. Можно подумать, мы говорим сейчас не о субъективном понятии, а о какой-нибудь божественной воле. А еще выходит, он сейчас попросту обвинил меня в отсутствии некой веры в этот самый долг. Но упорствовать не стало тем более что-то доказывать. Попыталась зайти с другой стороны, говоря заведомо глупые вещи. А призывающий артефакт? С ним что? Его Нирику Сартибах привез? И сам лично водрузил там, на площади. И как часто эта вещица призывает людей? Из каких королевств? Столкнувшись однажды с главным инквизитором, любящим приказывать и помыкать людьми, я пришла к выводу, что вряд ли у него найдется веская причина заняться подобным делом лично. Тем более, почему-то я была уверена, что ни на один из этих вопросов наставник мне не ответит. Так и получилось. Тот снова хмыкнул и вышел из стойла. А вместо ответа показал свое лицо. Тусклого света, хмурого пасмурного неба, к сожалению, было достаточно, чтобы увидеть безобразные шрамы, разукрасившие всю голову старика до самой шеи, словно застыв несколькими крупными розовыми кляксами. Я недоуменно уставилась на ужасающий результат врачевания и осознала страшное. Его явно лечили какие-то неумехи, чем придется и как получится. «У вас что?» «В лагере нет даже лекаря? Почему?» «Нет, не то. Главное, зачем вы все здесь живете?» В наш разговор неожиданно вмешался грейк «Как ты догадалась про лекаря? Видимо, вышел меня искать, и сейчас попросту стоял у меня за спиной. Но я оборачиваться не стала. Распаленная праведным негодованием, решила высказать все, что думаю о всей глупости, окружающей меня. «Вы!» — я ткнула пальцем в сторону якобы наставника. Вы, вместо того, чтобы вырезать и вылечить гнойный нарыв, слегка снимаете воспаление припарками. Вы никому здесь не помогаете, наоборот, губите жизни всех, кто здесь живет. Ведь у всех них и есть семьи, которые считают этих людей пропавшими без вести. А как быть с теми, кого мы увозим прямо из пастей голодных детенышей Жужмы? Естественно, Самуэль не согласился со мной. Куда ему до глубины моей мысли? В отличие от тебя, Рия, Они так не считают и радуются той жизни, которую ведут здесь. Увы, он снова попытался навязать мне свое видение реальности, слепо веря в этот самый долг, видимо. Я не выдержала и обернулась к глупому бывшему жениху. «А ты не думал, что будет? Разойдись вы все обратно по королевствам и расскажи о существовании подобных монстров стражам, королям и их солдатам, да хотя бы тем же архимагам». Они могли бы прибыть в эту деревню и сама лично достать призывающий артефакт, чтобы уничтожить его раз и навсегда. Да, и что потом? Поучата продолжит лакомиться ближайшими селениями? возразил он. Да, ответила я вначале, а после все таки остановила себя. Вообще-то, если исходить из логики, то дети Жужмы это напасть королевства Угедак, улавливаешь мою мысль? Почему кто-то еще должен нести чужую ношу? И, кстати, еще одно не сходится в твоих словах. Если вы все здесь спасенные и каждого призванного выручаете, как ты сказал, прямо из пасти этих монстров, то кто же, по-твоему, кормит паучат, когда они голодны, а?» Вместо ответа грейк потупил взгляд. Отвечать не стал. «А я?» «Я, кажется, и сама нашла ответ на свой вопрос». Вспомнив об усыпляющем уколе иголкой какого-то артефакта, видимо, творение Самюэля, в то время как Ионас остался там, на площади, один, и в подтверждении моих слов услышала тихий голос наставника, звучащий, казалось, отовсюду. «Мы спасаем не всех!» «Как в случае с Ионасом, да?» — голос мой задрожал, глаза наполнились слезами но я продолжила вскрывать этот нарыв и в бесполезной затее одного глупого старика решившего поиграть в бога но кто и главное по какому принципу решает кого спасать а кого оставить на съедение этим монстром кто ты я посмотрела грейгу в глаза или он кивнула себе за спину намекая на наставника у нас есть записи график питания начал было отвечать самюэль но я его перебила «Вы чудовища! Глупые и аморальные чудовища!» Видимо, я так громко кричала, что привлекла внимание и остальных жителей этого временно постоянного поселения спасителей и спасенных. «Я тоже думаю, что это неправильно», — робко проронила какая-то женщина из-за спин двоих плечистых парней, загородивших проход в конюшню. «Вот!» — скричала я. «Наконец-то! Хоть один здравомыслящий человек мне попался!» Но вслух я этого говорить не стала. Все и так было очевидно. По крайней мере, Самюэль меня понял, ведь он молчал и не возражал. Да потому что нет иного выхода, кроме как покинуть лагерь и найти более весомую помощь. Это лучше, чем просто увозить людей в лагерь, исходя из графика спасения. Ведь, возможно, найдутся и такие смельчаки, которые смогут даже победить этих монстров. Может... Поток моих мыслей, которые я громко озвучивала вслух, был остановлен строгим приказом наставника. «Свяжите ее и закройте рот кляпом». «Вот вы и выдали свою личину», — проронила я. А мозг мой продолжил строить цепочку причинно-следственных связей. «Если вы хотите меня заткнуть, значит, не желаете ничего менять. А если не хотите ничего менять, значит, из нынешнего положения вещей извлекаете какую-то выгоду. Но какую?» В чести Самюэля, надо сказать, подчиняться приказу он не стал. Да и никто из присутствующих даже не дернулся в мою сторону. А я медленно развернулась к старику, но ровно для того, чтобы увидеть ношу в его руках. Не знаю, когда и, главное, как он смог двигался на звук, ведь он приблизился за пару шагов и замахнулся блестящим лезвием кинжала. Все случилось быстро. Я зажмурилась, ожидая удара в живот, попятилась, но уперлась спиной в стену дома а предо мной словно что-то хлопнуло, щелкнуло, лязгнуло и запахло серой. Да уж, такое ни с чем не спутаешь. Видимо, Ромар вмешался, перенес меня порталом. Уф, и хорошо. Отчасти поэтому я открывала глаза с уверенностью, полагая, что нахожусь сейчас где-нибудь в цамте. Но нет, вместо этого обнаружила, что по-прежнему подпираю спиной в стену дома а прямо передо мной стоит какой-то гигант в изумрудном замшевом костюме. Его длинные белые волосы взметнулись и упали на меня, словно накрыли покрывалом. Это был Архир. «Вам не кажется?» – услышала я сбоку чей-то мелодичный голос. Им оказался гигант номер два, но уже более взрослый, в балахоне и с длинной косой. Увидела ее, как раз выбираясь из-под белоснежной гривы знакомого нашей Касьяны. «Вам не кажется», — зачем-то повторил он, меняя интонацию на более мужественную, «что размахивать кинжалами направо и налево опасно, как минимум для собственного здоровья». «Лекаря!» — услышала я сиплый голос откуда-то из-за спин этих двоих. «Хм, лекаря?» — повторил взрослый архир. «У нас нет лекаря!» — робко сказал кто-то. «Но есть алхимики, а также артефакторы, трактирщики, ремесленники всякие, плотники и даже королевский кузнец. Я, наконец, не выдержала и вышагнула из-за спины архира. Ну да, точно-точно, этот нашего Ромара и забрал в тот раз из кареты по указке Касьяны. «А алхимики не чета Оркетов случаем?» — спросила я. «Угу», — услышала в ответ. Потому с радостью мысленно поставила галочку о еще одном раскрытом деле — переводя взгляд в сторону старика. Оказалось, несостоявшийся убийца держал в одной руке гарду кинжала со сломанным лезвием, другой зажимал кровоточащую рану. В этой связи вопрос возник сам собой. Кинжал обо что-то сломался? Заметив порванный костюм архира, я изумленно уставилась на слегка выглядывающие через порезанную ткань кубики его пресса, целого и невредимого, ни царапинки позволила себе вольность, пощупала пальцем. Действительно целого и словно стального лекаря. В этот раз уже потребовал старик, морщась от боли, а я решила сжалиться, обращаясь к серокожим гигантам. «Не могли бы вы его вылечить?» Говорить о том, что я знаю о способностях знакомого Касьяны, не стало. Уж если порталы вызывать умеет, то наверняка и основы лекарского дела изучил давным-давно еще будучи пузатым малышом. Молодой архир в зеленом костюме не ответил, а взмахнул рукой и вместо лекарского заклинания желто-зеленого оттенка с его пальцев слетело другое, белое, мутное. Оно окутало голову старика маленьким облачком. И тот нехотя заговорил. «Вы все здесь пленники. Нужны лишь, чтобы отправиться на корм Жужме, когда нашему Артибаху удастся ее воскресить. Дева!» «И после услышанного ты все еще хочешь его вылечить?» пророкотал молодой архир грудным басом. «Да», — согласилась я, не раздумывая. И все равно, даже подумав, пришла к выводу, что в любом случае необходимо вначале его вылечить, а уже после решать его судьбу. «Тогда взамен ты нам отдашь слезу кохтов», — поставил тот условие. «Что? Помолвочное кольцо?» «Нет», — наотрез отказалась я а глядя на упертый взгляд гиганта-мага, решилась все-таки пойти на уступку. «Я отдам вам кольцо, если вы вылечите вот его и отправите всех этих людей обратно по домам, а меня перенесете к Ионосу, ведь он жив?» «Нет», — услышала я слова Архира и чуть на землю не осела. «Так не пойдет». «Да что ты говоришь-то? Жив он, жив», — заверил меня второй Архир. И вовремя, потому как я уже была готова упасть в обморок от осознания страшного. «Но вы не можете меня к нему перенести?» Я начала гадать, почему это сразу нет. «Почему же не можем?» «Можем», — возразил взрослый архир. «Просто шишик имел в виду, что не прямо к нему, а придется немножечко пройтись пешком. А поучата Что с ними?» Я решила, что если уж... «Есть шанс подготовиться хотя бы морально, то лучше его использовать». «Живы», — ответил молодой архир. «И опять ты всех запутываешь, Шияр», — вознегодовал второй. «Да, они живы. Но я их отправил к сердцу мира. Сторожить, поэтому не переживайте. Больше они вас не побеспокоят». Быстро переварив сказанное, я сняла кольцо и протянула его тому самому шишику или шияру, не знаю, как правильно, со словами. Тогда договорились, вылечите этого. Я кивнула в сторону застывшего на месте старика. «Отправьте всех людей из лагеря обратно по домам, а меня к Ионосу». «Что-то длинноват списочек пожеланий, тебе не кажется?» – проворчал кто-то из жителей лагеря. «Уж лучше отправляйся к своим, а мы сами». «Молчи!» – тут же заткнули его другие присутствующие. Видно было, долгий обратный путь домой не прельщал никого. Но, несмотря на мои внушительные требования, молодой архир еле заметно вздохнул и вымолвил. «Идет!» В следующее мгновение мир исчез у меня перед глазами, и наступила темнота. Густая, глухая, поглощающая звуки. Однако не успела я толком испугаться, моргнула еще раз и вновь увидела тот же самый город, занесенный серой пыльной паутиной, словно снегом. Низенькие двухэтажные домики, припорушенные пылью, узенькие улочки, на перекрестке которых мы сейчас очутились. Я разжала кулак и обнаружила там колечко, но только в этот раз, уже без камня. — Слеза кохтов — это редкий серенит, — пояснил мне взрослый архир. Кивнув в сторону молодого, он указал на висящий в воздухе камешек, который сейчас уже был без оправы. Там спрятана душа старшего кохта, отца Ионаса. «Идем!» — оборвал его шияр. А после, не дожидаясь ответа, затопал по извилистые улице вниз, к виднеющейся вдалеке площади. Камень под названием «Слеза кохтов» поплыл по воздуху вслед за ним. Я решила не отставать, и потому вместо шага перешла на бег. «Подождите! — закричала я. — А как же люди? Вы их переместили? И как же лекарь? — Я вызвал туда этого, вашего мага. Шияр нехотя прогудел в ответ. — Ромара? — подсказал второй архир. — Да, — подтвердил Шишик. — Ведьма Агата обязала его помогать мне. — Бабуля Агата? Как? И зачем? — принялась допытываться я и сбилась с ритма. В боку заколола я помянула нехорошими словами почему-то Артибаха. — Все, дева! Но допрос у нас уговора не было. И ровно после этих слов Шиер замолчал и ни на один из моих вопросов отвечать не стал. Сколько бы я ни допытывалась в перерывах между маленькими передышками.